Глава 17. Кристина не знает, почему ритуал принесли, но сейчас все собираются на пустыре перед баш... принесли, но сейчас все собираются на пустыре перед башней Ветер задувает и едва не сбивает с ног, но никто не обращает внимания, ведь скоро они откроют портал, проникнут туда, куда никто еще не заходил. Мелины стражи выстроились полукругом, остальные Перед ними в ожидании чудес и исполнившейся мечты. Мир наверняка станет лучше. Соня отходит чуть в сторону, ее щеки раскраснелись, глаза торжествующе блестят. Стражи Мелины начинают вскрывать печати. Кристина чувствует дрожь земли и тут же вплетает свою магию в общее заклинание. Пока только воду и воздух, потому что огонь отлично разрушает, а тени забирают магию. Потому что в этом мире все можно разломать, главное знать как. Она помогала готовить заклинания и знает его слабые места. Озерная дева, которая может стать штормом. Клуб пуст и тих. Сейчас здесь ни одного стража или даже случайно заглянувшего мага. Просторный танцпол расчищен. В центре нарисована одна из печатей, которая утянет теней в их собственный мир. Пока лишь контур, для которого нужна магия. Николай проходит по помещению, чтобы чем-то занять себя в томительном ожидании. Он всегда считал себя тем, кто борется с тенями. Таким он хотел стать, особенно после пропажи Киры. Не пускать тварей в этот мир, используя против них всего себя до самого конца. А теперь перешагнул грань между стражем и теми, кто хотел их сделать из плоти и крови других. Кирилл был прав, он слишком похож на Шорохова, который когда-то приручил тень в псе. Или на Григорьева. Без принципов и правил он сам сотворил подчиненных теней. Покорных, разумных, легко высасывающих магию и жизнь из других, которые теперь жадно липнут к клеткам в той же лаборатории. И что дальше? Сейчас Николай понимает, что якорь, возможно, никогда не был так нужен Кириллу, сколько ему самому. Слишком сильна темная извращенная магия, слишком близко подступил мир теней к душе Николая. Но сейчас он может попытаться хоть что-то исправить. А еще Николай отлично понимает, это только его вина и ничья больше. Никто не заставлял его заносить кинжал для убийства милинов, стражей, выполнявших чужие приказы. Все готово, шуршит голос шорхова Их здесь только двое, как и договорились. Думаю, да. Тогда ждем. Уверен, он не упустит такой шанс. А Кирилл может быть убедительным, если захочет. У него достаточно аргументов. Они прислоняются к барной стойке в похожей позе. Руки на груди, выжидающий взгляд, одна нога закинута за другую. Терпение и выдержка, выкованные годами. И что у вас так тухло? Кажется, Кирилл после возвращения неуловимо походит на того, каким был до тени. И пусть он до сих пор не рассказал, что произошло, Николай не настаивает. Он согласился? Ага. Так, Даня вроде починил колонки, так что немного музыки нам не помешает. Кирилл, насвистывая что-то себе под нос, заходит за стойку и ковыряется в проводах. И уже вскоре помещение оглашает чуть хрипловатый голос Элиса Купера. Наверняка все стражи, которые затаились в полумраке перехода в мир теней, сейчас вздрогнули от неожиданности. А Кирилл весьма довольный собой, с ухмылкой, встает рядом с ними, чуть ткнув кулаком в плечо Николая. «Не раскисай!» Очень поддерживает, о да. «В этом и разница, разве нет? Какие бы тени ни были, какая бы заварушка ни творилась, у нас всегда остается рок-музыка, стакан доброго виски и сама жизнь. Философия всех артов». Бурчит Шорохов и поясняет. «Твой отец тоже таким был. Как сейчас помню, когда мы с ним сталкивались по делам бюро и службы. На удивление это работает. Николай, зажатый до этого как пружина, чувствует легкое оживление внутри, некий азарт охотника или проблеск ясного понимания. Они справятся. Вот прямо здесь и сейчас. Да, в клубе пусто и тихо. Вот только снаружи лучшие ритуалисты бюро, которые под руководством старшего арда сплетают воздух и воду в один мощный порыв, в соленые волны моря и ураганы, в зимние метели и колючий ветер. А в тенях скрываются стражи и печатники с огнем и землей наготове. Как грустно сказал Даня, клуб и так разрушен. Немного шторма ему точно не повредит. И именно это сейчас и собирают все вместе. Шторм всех четырех стихий. Четыре основы магии, мощь древних гор и океанов, первого рассвета и огня, украденного у богов. Пока незаметно, но Николай слишком привык прислушиваться к ощущениям. И как раз в этот момент что-то неуловимо меняется. Из углов стекают ветхие тени, клубясь дымом и мраком, похожие на неразумных зверей, прирученных злой рукой хозяина. А за ними спустя какое-то время появляется сам Григорьев, в этот раз в форме стража, которая сидит на осунувшемся теле так, словно велика на два размера, а вместо лица будто черный гладкий металл с двумя провалами черных, как первозданная тьма глаз. Даже Шорохова сначала шатнуло, а Николай втянул воздух. Когда-то Григорьев хотел доказать, что тени покорны не только сухре но и мелином, Вот только впустив в себя одну, он перестал быть магом. Он уже не человек. Слишком уж погружен в полумрак. Всегда на границе, не принадлежащей ни одному из миров. Он уже забыл, а какова обычная магия. Живая, пульсирующая. Николай знает. Многие считают, что если смешать воду и землю, получится грязь. Но когда-то Изабель наглядно показала. Вместе они дают жизнь. И сейчас заклинание Мелинов сплетенная из ручейков, запахов дождя и льдистых брызг, аккуратно касается магии стражей, разрушающего огня, яростного и горячего, тайны подземелий и крепких корней в глубине земли. Теней все больше, а Григорьев просто расправляет свою магию, как смятую когда-то ткань, и Николай вместе с Шороховым выставляют щит. Пока рано. — Кирилл, давай, — ревет Николай. И тому не надо повторять дважды. Кирилл уступает тени контроль, и их сплетенная магия ударяет наотмашь Григорьева с шипением отшатнувшегося назад. Больше никаких полумер. Два мага, связавших себя когда-то с созданиями другого мира, сейчас схлестнулись. Николай даже толком не видит их движений, скрытых за дымом и пологом тьмы. Только мелькают вспышки заклинаний. Тень Кирилла выцарапывает из Григорьева его собственную, выжигая пламенем. Ол под ногами дрожит, когда заклинания Сухри и Мелина встреваются в одном. Николай качает от этой мощи. Теней становится еще больше, и, открыв печать, он выпускает тех, которых сотворил сам, более разумных, покорных, только ему, яростных. Для них другие, мелкие зверьки. Кирилл распускает весь огонь, который есть, и за его спиной раскрываются пламенные крылья с вплетением темных прожилок. Их прикосновение больно бьет Григорьева, а заклинание ордена медленно отделяет его тень. Сейчас, еще немного. Шорохов дает сигнал, и все четыре стихии наваливаются на Григорьева, сметая его заклинание и выжимая магию. Кирилл ловит момент и пришпиливает стекшую тень круг печати. Шорохов тут же пускает по нему огонь. Николай следит за Кириллом, чтобы подхватить в тот момент, когда он больше не сможет справляться сам. Но сейчас тень Кирилла не пытается его подчинить. Так что главное не мешать. Кажется, здесь сейчас действительно клубятся все четыре стихии, давя и стискивая, твердо и уверенно, четко, одну единственную цель. «Коля, пора! Она выскальзывает!» «Держи!» — Николай сметает тени и бросается к кругу. Рядом уже Шорохов, а Григорьев выгибается дугой на полу, сопротивляясь изо всех сил и ломая щиты. Но не он их интересует. Три единых взмаха кинжала, которые вонзаются в клубок тьмы на полу. И пока Григорьева удерживает заклинание четырех стихий, три стража отделяют его от тень и вышвыривают в родной мир через печать. «Нет!» — хрипло завывает Григорьев, и это последний его вздох, захлебнувшийся в водовороте стихий. Кирилл, дрожа от перенапряжения, обмякает на полу, упираясь в пол ладонями. «Хватит!» Николай не сразу понимает, с кем тот говорит, а потом, уже привычная за последние два года картина, с него стекает тень, формируясь в нечто вытянутое и похожее на человека. «Вся до конца!» и от одного ее присутствия кажется, что мир шатается и скрипит. «Сделка завершена!» Движение, подобное кивку. «Уходи!» — качает головой. «Что еще? Где? Веди!» «Кирилл, какого черта?» — спрашивает Николай, когда тот с трудом поднимается, держась за ближайший стул. Соня вскрывает мир духов. И лучше ее остановить. «Что-то идет не так...» Это явно ощущается, хотя сначала картина вполне знакомая — зеленая вспышка, мир теней за границей. Вот только это все еще мир теней, ничего больше. А в рядах Мелинов, Стражей, ощущается легкое волнение. А потом выходят тени, от прикосновений которых пара Стражей сразу падает замертво. Их просто не хватило, чтобы дотянуться до мира духов. Зато печатью увели в глубину хаоса, где нет ни времени, ни пространства. Всех раскидывает в разные стороны, а кто-то сам мчит на утек, врезаясь в щиты Сони. Она вряд ли их выпустит. Давайте сюда, Кристина хватает кого может за рукава и тянет в сторону хилых деревьев. Слабая защита, но там можно затаиться и попробовать пробиться сквозь щиты, а потом рука инстинктивно нащупывает кулон с печатью кристина кира появляется рядом идем куда через мир теней я проведу собери всех кого можешь давай лучше я у меня есть печать она выведет в безопасное место тогда не медли стражи отчаянно бьются с тенями но те явно берут вверх кристина торопливо объясняет тем кто пошел за ними с кирой не мешкать как только откроется печать слишком испуганные и растерянные Маги покорно кивают и топчутся в нетерпении. И когда у места прорыва появляются стражи службы, они видят лишь крошащих щиты теней вокруг дымящегося круга неудавшегося заклинания. Кристина всегда мечтала побывать в мире теней. Но она не думала, что печать приведет ее не в службу, а именно туда. Может, что-то пошло не так? Или слишком много магии повлияло на переход? но сейчас все, кто успел пройти за ней, стоят посреди черно-белых полей. И впервые за долгое время Кристина не чувствует боли теней под кожей, ставшую уже привычной. Только тишину и покой, легкую дымчатую безмятежность. Высокие травы колют ладони, а откуда-то слышится тихий звон колокольчиков. «Идем», — подгоняет Кира, которая, кажется, не может ни секунды усидеть на месте. «Куда?» Печать не так сработала. Теперь твоя очередь мне довериться. Да перестань ты пялиться, Кристина, сосредоточься. Потом налюбуешься. И Кира начинает колдовать выход. И вот где они все теперь? Кирилл не может сидеть на месте. Он меряет шагами клуб, не находя себе места. Идти в мир теней кажется бессмысленным, даже если там все. В башне Григорьева только тени. Соня тоже исчезла николай пытается возвать голосу разума кирилл успокойся их жене была на месте прорыва значит им удалось спрятаться вот ты самый умный да хоть кто то должен быть у нас прорыв правда на другом конце города доносится голос саши и Кирилл, затушив сигарету в пепельнице кидается к машине николай едва успевает вскочить следом на переднее сиденье опустив напоминание что кирилла лихорадит и трясет от холода Слишком много огня он выпустил. Николай ничего не говорит и про превышение скорости, улицы пусты, а за дорогой Кирилл следит. Правда, сейчас, когда он особо не различает цвета, все становится опаснее. Прорыв открылся действительно на окраине, рядом с метро, где толпится народ. Рядом яркий торговый центр. Жизнь идет своим чередом, а точка, отмеченная Сашей на карте, рядом с кафе. Эту толпу с Кристиной сразу легко вычислить. Пришибленные, уставшие сейчас они отогреваются чаем и перекидываются некоторыми фразами. Первыми их замечает Кристина, вскакивает, едва не прокинув картонный стаканчик, бросается к Кириллу, порывисто обнимает, уткнувшись в грудь, а он прижимает ее к себе. «Прости, за что?» «Я... я хотела им помочь, чтобы узнать больше». «Ты в порядке? Ранена?» Нет, то есть да, все хорошо. Ты весь... Да тебя трясет. Ерунда. Но поверх ее головы Кирилл видит еще одну женщину. Короткая стрижка, мешковатые джинсы, грязный бомбер, под которым черная толстовка. Она закладывает руки в карманы джинсов, смотрит прямо на них, чуть вскинув подбородок. Николай какое-то время смотрит на нее, застыв столбом. Он совершенно растерянный, шагнув к ней, навстречу, останавливается проводит рукой по волосам, видимо, пытаясь справиться с собой. Кирилл с трудом слышит его хрип. «Кира!» Она утирает нос рукавом бомбера и пожимает плечами. Каково это? Встретиться спустя столько лет, когда уже давно похоронил всякую надежду. Когда последний месяц видел призрак прошлого, а теперь перед тобой его живое воплощение. «Привет, что ли?» — робко произносит Кира. «Я скучала, Ники. Николай, помедлив, со всей силы прижимает к себе сестру. Стискивает так, что она даже ойкает, неловко хлопает его ладонями по спине. Николай утыкается ей в шею. — Ты меня задушишь. — Прости. Но Николай отпускает не сразу, а когда разжимает объятие, остается рядом. Мне кажется, — замечает Кирилл, — нам всем пора убраться отсюда подальше и поесть. Мы все сегодня заслужили отличный ужин.